Глава 4. Болезни. Продолжение ликбеза. 1. Заболевания толстого кишечника. Я не устаю повторять о необходимости регулярной колоноскопии после достижения определённого возраста. Всё понимаю, и подготовка непростая. Кишечник надо очистить до бела, и приятного мало. Да и страшно, вдруг что-нибудь найдут. Но это единственная возможность заглянуть внутрь, найти проблему, а иногда и разрешить полипы. Дивертикулы, воспаление, опухоль, множество состояний можно диагностировать по колоноскопии. Хочу подчеркнуть, в 50 лет надо начинать проводить колоноскопию только тем мужчинам и женщинам, кого ничего не беспокоит, у кого ничего не болит. Ещё недавно скрининг начинали раньше. Если есть хоть какие-то симптомы, подозрение на заболевание толстого кишечника, доктор назначит исследование независимо от возраста. Какие симптомы? О, их множество. Прежде всего, надо обращать внимание на изменение ритма и виды своих физиологических привычек. Если появились необъяснимые запоры или они наоборот сменились жидким стулом, участились, это требует уточнения у врача. Как правило, за этим не стоит ничего серьёзного синдром раздражённого кишечника. Указанная симптоматика вместе с периодическими схваткообразными болями в животе является классическим проявлением так называемого синдрома раздражённого кишечника. Мне, кстати, больше нравится старое название спастический колит, а то по-русски этот прямой перевод с английского звучит странно. Синдром характеризуется наличием симптоматики и полным отсутствием каких-либо патологических изменений со стороны кишки. Отсюда понятно, что синдром раздражённого кишечника своего рода диагноз исключения. Сначала надо всё тщательно проверить, чтобы не пропустить серьёзную патологию. Обязательно провести колоноскопию, и только после этого, если ничего не нашли, можно рассматривать этот синдром. Ещё раз следует повторить, если вам не проводили колоноскопию, то окончательный диагноз синдрома раздражённого кишечника ставить вам не имеет права. Что это собственно за болезнь? О ней надо иметь представление хотя бы потому, что 30-50% всех обращений к гастроэнтерологу составляют пациенты именно с этим синдромом. После простуды это вторая причина частоты выдачи больничных листов. Прикиньте ущерб для страны, а следовательно и для всех нас. Разберём симптомы чуть подробнее. Первое схваткообразные боли в животе. Но только не те, что приводят к потере веса или будят человека ночью. Ту сразу надо настраиваться на другой диагноз. Жидкий стул малыми порциями, обычно днём, практически никогда со слизью или с кровью, опять-таки не ночью. Третье Понос часто сменяется запорами. Непостоянно на их фоне наблюдаются периоды нормального стула, а то и поноса. Характерно чувство неполного опорожнения даже при пустом кишечнике. Четвёртое отрыжка газами и жжога частые спутники. Пятое тесная взаимосвязь с депрессиями, сексуальной дисфункцией, синдромом тазовых болей, интерстициальным циститом. Вот такая картина плюс нормальный результат колоноскопии и отсутствие анемии и других отклонений в анализах крови, позволит ставить диагноз синдром раздражённого кишечника. Или по-другому, этот диагноз нельзя рассматривать. Если у вас кровь в стуле, ночная или прогрессирующая боль в животе, потеря веса, анемия. Теперь, откуда эта напасть на нашу голову? Как ни странно, точной причины мы так и не знаем. Гипотеза следующая. Первое спазм ведь раньше заболевание так и называли «спастический колит». Не вдаваясь в подробности, скажу, что не все так просто, хотя спазмолитики часто помогают. Второе. Часто развивается после желудочно-кишечных инфекций, но не у всех же. Третье. Депрессия и стрессы. Наиболее статистически подкрепленная теория. Четвертое. Непереносимость определенной пищи, например, лактулоза или пищевая аллергия. Опять же, не у всех. Пятая гиперчувствительность кишечника. Нервные окончания у некоторых пациентов реагируют на обычные раздражители. Газы, перистальтика неадекватная, чрезмерная, отсюда и все беды. Это не даёт ответа на вопрос, в чём же первопричина, но хорошо объясняет, почему тут эффективно антидепрессанты. Как бы то ни было, что же с этим делать? Чем лечить? Основное слово уже сказано антидепрессанты. Например, старый добрый амитриптилин в небольших дозах Иногда помогают другие успокаивающие лекарства, также уже упомянутые новые лекарства для лечения запоров, Аметиса и Линзэс, с успехом применяются и для лечения симптоматики синдрома раздражённого кишечника. Однако начинать лечение надо не с лекарств. Уже в самом определении синдрома раздражённого кишечника заложено отсутствие каких-либо органических изменений, поэтому лекарства занимают далеко не первое место. Как очень часто бывает, начинать надо с диеты. Ограничить молочные продукты, особенно много лактозы в молоке и мороженом. Хотя, конечно, есть она и в сыре, в йогуртах, но в значительно меньшем количестве. А также исключить продукты, способствующие повышенному газообразованию: капусту простую, цветную, брокколи, фасоль, горох, морковь. Эта пища не успевает перевариться в тонком кишечнике, и продолжается этот процесс уже в толстом. Отсюда газы и спазмы. Обязательный приём адекватного количества клетчатки. Иногда и она может приводить к избыточному газообразованию. Тогда необходимо немного снизить её количество. Не устаю повторять о ценности пищевого компонента клетчатки, та часть растительного продукта, которая не переваривается. Казалось бы, какая от неё тогда польза? На самом деле огромная. Кардиологи скажут, что потребление достаточного количества клетчатки снизит риск инфарктов и инсультов наполовину по сравнению с теми, кто её пренебрегает. Эндокринологи подтверждают, что она значительно снижает риск развития диабета. Онкологи указывают на предохраняющее действие клетчатки при многих онкологических заболеваниях. Ну а гастроэнтерологов лучше и не спрашивать. Они просто никогда не закончат рассказывать о пользе клетчатки. Чтобы успокоить раздражённый кишечник, нужно пересмотреть свой рацион. Больше клетчатки, минимум молочки и продуктов, стимулирующих газы, и никакие лекарства не нужны. Содержится она в овощах и фруктах, зёрнах и продуктах из них, бобовых. Но это же не колбаса и не мясо, не картошка и не белый хлеб и не тортики. Подавляющее большинство нашего населения хронически недополучает клетчатки. Непопулярно у нас продукты из цельных зёрен. Мы искренне удивляемся, услышав цифру необходимого количества овощей и фруктов, которые мы должны съедать в течение дня, по 500 граммов, и жуем чистый крахмал, что, собственно, и представляет собой продукты из белой муки. На Западе для больных с синдромом раздраженного кишечника популярны и с успехом используется психотерапия и групповая терапия. Мы привыкли посмеиваться над американцами, которые днеют и ночуют у психотерапевтов. Но в итоге придём к тому же. Невозможно всё время снимать стресс водкой и ссорами, и в итоге всё равно только хуже. Боли внизу живота и появление запоров, чередующихся с периодами нормального стула, а то и поноса, могут наблюдаться и при заболевании, называемом дивертикулёз. Представьте невоспитанного подростка, выдавывающего пузырь жвачки изо рта. Этот пузырь и есть аналог кишечного дивертикула. Слизистая толстой кишки при повышении давления в просвете последний продавливается через мышечный слой стенки в анатомически слабом месте, там, где кишку прошивают снабжающие её сосуды. Как правило, это происходит уже в конце толстого кишечника, в сигмовидной кишке. На проекции живота она в левой нижней части. Подобная ситуация очень часто и нарастает с возрастом. 60% тех, кто дожил до 80 лет, имеют дивертикулёз. Причина все те же Малое потребление клетчатки. Отсюда запоры, отложения на стенках кишечника, сужение просвета кишки. Особенно это верно для американцев и европейцев, то есть и для нас. Фастфуд искалечил всех. Только там уже давно бьют тревогу и принимают меры, а мы всё ждём чего-то. Интересно, что у азиатов дивертикулёз встречается на порядок реже, чем у нас. Китайцы раньше о нём вообще не знали. Потом хлебнули благ цивилизации с гамбургерами и тоже приобрели такую болезнь. Ещё интересно, что у них она встречается почти исключительно справа, а не слева, как у нас. Заметки на полях. Работая в Африке, я неоднократно видел, как берём на стол больного с аппендицитом, а в результате там воспалительный инфильтрат вокруг дивертикула на восходящей кишке справа. Ещё удивлялись. Впрочем, удивляться приходилось часто, особенно невероятной живучести местного населения и чувствительности их к лекарствам. Вот что значит не избалованный организм. Помню, вновь приехавший хирург удивлялся: "Слушай, кого не прооперируя, все выживают. А ведь такие трудные случаи были. Один раз он выходит из операционной в предбанник, снимает маску, перчатки и говорит: "Ну, если и этот выживет, то я уже и не знаю". Что-то подобное испытал и я. Как-то будучи с группой геологов, совсем далеко от любых проявлений цивилизации, я наткнулся посреди саванны на раненого туземца. Какой-то злобный зверь распорол ему бедро, и оно сильно нагноилось. Он лежал в лихорадке, из раны шёл неприятный запах. Я почистил ему рану как мог и густо присыпал пенициллином из флакона для внутримышечных введений. В мышцу тоже ввёл пенициллин. Ни на что, правда, не надеюсь. Потом мы стали лагерем, и перед самым отходом тот самый туземец, которого я в мыслях давно похоронил, вдруг является и приносит в подарок какую-то убитую птицу. Я не поверил глазам, осмотрел рану чистая розовая корочка. У европейца шансов не было бы. В провоцировании дивертикулёза раньше также обвиняли кукурузу, семечки, орехи, якобы они засоряют кишечник. Никаких доказательств этому не нашли. Наоборот, ешьте на здоровье. А вот недостаток физической нагрузки может играть определённо негативную роль. У 80% людей дивертикулёз протекает бессимптомно. Таким образом, болезнью не является. случайная находка при колоноскопии, которая не влечёт никаких лечебных действий. За исключением рекомендации налегать на пищу, богатую клетчаткой. У некоторых наблюдаются схваткообразные боли в животе и чередование периодов запора и поноса. И тут уже практически не разобрать, что это, дивертикулёз или сопутствующий синдром раздражённого кишечника. Но бывают и более драматичные ситуации. Дивертикул воспаляется или перфорируется, что опять-таки вызывает воспаление, а это и абсцесс. Боль, напряжение мышц живота, раздражение брюшины. Иногда такое воспаление дивертикулит, называют левосторонним аппендицитом. Мы же не китайцы, у нас слева. Соответственно, анализы крови тоже покажут воспаление. Колоноскопия при этой ситуации противопоказана. Во время исследования кишку надувают, чтобы распрямить для лучшего обозрения. А это черевата дополнительными перфорациями. Диагноз ставится на основании компьютерной томографии с контрастом. Лечение мощные антибиотики. В отличие от аппендицита, операция применяется редко и только в особенных ситуациях. Заметки на полях. Будучи ординатором в кардиоцентре, я столкнулся с подобными болями. Что это точно было, я не разобрался. Я уже неоднократно говорил об ущербности образования наших узких специалистов. Но понял, что ситуация острая и хирургическая. Перевёл больного в городскую больницу, поехал с ним сам. Там довольно быстро поставили диагноз, определили лечение, и при этом посматривали на меня несколько снисходительно. Мол, это настоящая медицина, это тебе не в статейки писать. И была это 71-я городская московская больница, та самая, где сегодня я главный врач. Вот не запомнил я тех хирургов. У некоторых пациентов может развиться безболезненное кровотечение из прямой кишки. Это происходит, когда сосудик, проходящий в дивертикуле, помните, где он образуется, разъедается и начинает кровоточить. Такое кровотечение обычно останавливается само, хотя бывает и такой степени, что прямо угрожает жизни. Иногда в таких случаях, особенно если они повторяются, приходится даже удалять сигмовидную кишку. Вообще возьмите за правило смотреть на характер вашего стула. Ведь в подавляющем большинстве случаев мы не чувствуем наличия кишечного кровотечения. Может быть это и не очень-то приятно, но может помочь вовремя обнаружить очень серьёзные проблемы, потому что одним из серьёзнейших медицинских симптомов является ректальное кровотечение или кровь в стуле. Чёрный стул или стул с примесью крови важный сигнал. Увидели такое сразу обращайтесь к врачу. Чёрный стул признак кровотечения не из кишечника, а из желудка. Кислота и ферменты меняют цвет крови за время прохождения её по желудочно-кишечному тракту. Правда, иногда некоторые продукты, например, свёкла и препараты железа, могут также окрашивать кал в чёрный цвет. Кишечное кровотечение проявляется либо различным количеством крови, сгустков, смешанные со стулом, либо в случаях геморроидального кровотечения поверх него Кровотечение может быть и не видно глазом, поэтому так важно при обращении к врачу не забыть сделать простейший анализ исследование кала на скрытую кровь. Да, масса ложных результатов, но и дёшево, и быстро, и сразу запускает нужный алгоритм действий врача, а провериться ещё никому не мешало. Наличие скрытой крови симптом серьёзной Возьмите за привычку смотреть на сделанное в туалете. Своевременное обнаружение крови в стуле поможет в дальнейшем избежать многих проблем. Причины кишечного кровотечения могут быть грубо разделены на следующие: анатомические, тот же дивертикулёз, сосудистые, геморрой и шимия, инфекционно-воспалительные, колиты, онкология, опухоли, полипы. Колит может возникнуть не только вследствие инфекции или воспаления. Иногда в его основе может лежать атеросклероз, точно так же, как при стенокардии, инфаркте, инсульте. Всё зависит от того, в каком месте проявится несостоятельность сосуда, поражённого атеросклерозом. Этот так называемый ишемический колит может проявляться не только поносом с кровью, но и сильными болями в животе, часто после еды, тошнотой и рвотой. Профилактика атеросклероза поможет избежать подобных напастей. Хотя, ирония судьбы, ишемический колит часто встречается у профессиональных бегунов на длинные дистанции. При их чудовищных нагрузках весь кислород крови уходит к мышцам и сердцу, обкрадывая кишечник. Наиболее часто встречается ситуация, когда видны капельки красной, неизменной крови на поверхности стула или на туалетной бумаге. Обычно это проявление геморроя и не представляет особой проблемы. Ну и иногда ситуация может быть гораздо серьёзней. Речь идёт о онкологии. Главное не пропустить. Полипы и рак толстого кишечника. При том, что часто эта патология до поры до времени не проявляется, иногда мы просто пропускаем настораживающие симптомы. Они уже описаны выше. Это изменение обычной частоты и формы физиологических отправлений, боли в животе, появление крови в стуле, развитие анемии, особенно если подобное возникает после 45 лет. Повторюсь, любая, даже совсем незначительная степень анемии у мужчин – основание для тщательной проверки кишечника и желудка. В этих случаях отмахнуться от подобных симптомов нельзя. Онкология кишечника – третий по частоте выявляемый рак у мужчин и второй у женщин. По данным ВОЗ, 1 миллион 200 тысяч новых случаев в год. Наследственность, возраст, факторы внешней среды – все многократно исследуется, чтобы вывести основные факторы риска этого заболевания. Итак, что мы на сегодня о них знаем? Первое наследственность. Есть генетически обусловленные формы рака толстого кишечника. Помимо этого, есть передающиеся по наследству, к счастью, довольно редко, синдромы врождённого множественного полипоза, при котором полипы перерождаются к 45 годам в рак в 100% случаев. Этим людям в молодости обычно полипы проявляются к 16 годам, удаляют большую часть толстого кишечника профилактически. Теперь это называют эффект Джолли. Сурово, но вариантов нет. Даже просто семейная история случая рака толстого кишечника или доброкачественных полипов толстого кишечника увеличивает риск развития рака, особенно если это выявилось у родственников первой линии до 60 лет. Врачи сделали из этого практический вывод. Людям из подобных семей колоноскопию начинают делать в 40, а не в 50. или на 10 лет раньше того возраста, когда это было выявлено у отца или матери. Второе возраст. Приобретённый, не наследственный рак кишечника почти никогда не встречается ранее 40 лет, в противоположность наследственным формам, когда и в 25 рак не редкость. В 90% случаев его диагностировали после 50 лет. Однако последние годы статистика тревожна. Рак толстого кишечника стремительно молодеет. Наличие доброкачественных полипов толстого кишечника один из самых распространённых вопросов. Доктор, у меня обнаружили полип. Теперь будет рак? Ответ: в подавляющем числе случаев это пустые страхи. Действительно, некоторые полипы могут перерождаться в рак. Для того мы и делаем колоноскопию, чтобы такие полипы вовремя выявить и удалить. Опасность представляют в первую очередь большие полипы, более 1 см. И полипы определённого гистологического строения, так называемые волосистые полипы. Их наличие превышает риск развития рака в 3-4 раза. Остальные разновидности полипов достаточно безобидны. Четвёртое. Наличие предрасполагающих воспалительных заболеваний кишечника. К ним относятся язвенный колит и болезнь Крона. Это воспалительные заболевания кишечника, причины возникновения которых до сих пор до конца неизвестны. Определяющую роль, видимо, играет наследственность, которая может проявляться при воздействии определённых провоцирующих факторов, например, инфекции. Поражается обычно толстый кишечник, хотя болезнь может распространяться и за его пределы, особенно при болезни Крона. Про неё говорят, может вовлечь любой участок желудочно-кишечного тракта, от рта до ануса, вызывает боли в животе, слизь, кровь в стуле, непереносимость многих продуктов. Иногда протекает с вовлечением в патологический процесс не только всего кишечника и остального желудочно-кишечного тракта, но и других органов, суставов, глаз. Почему? Так и не ясно. Избавиться от этих болезней полностью нельзя, но с помощью современных лекарств достичь длительной ремиссии вполне реально. Язвенный колит увеличивает степень риска развития рака толстого кишечника, и повышается этот риск примерно через 10-15 лет после постановки диагноза. Степень риска прямо зависит от распространения воспаления. При вовлечении только левых отделов кишечника риск значительно меньше. Болезнь Крона тоже связывают с увеличенным риском онкологии, однако здесь связь прослеживается значительно менее чётко. Пятое. Диабет. Увы, диабетики группы риска многих онкологических заболеваний. Невосприимчивость рецепторов тканей к действию инсулина это основа диабета второго типа. приводит к воспалительным изменениям и повышению инсулина в крови. Инсулин же считается мощным фактором роста для клеток кишечника. Доктора думают, что корень где-то здесь. Шестое ожирение. Вот уж мы с Тамарой ходим парой. И там и там большую роль в патогенезе играет вся та же невосприимчивость к инсулину. Развивается метаболический синдром, а там и диабет. Причём про ожирение это не просто слова. проанализировали огромный статистический материал, более 35.000 случаев и установили взаимосвязь. Увеличение индекса массы тела на 5 кг на м2 сопровождается увеличением риска рака на 24%. Ну вот, от ожирения мы плавно переходим к нашему неправильному питанию. Низкое потребление клетчатки и избыточное потребление красного мяса, особенно жареного, запечённого, колбас и сосисок ответственны за распространение и омоложение рака толстого кишечника. Это видно даже при взгляде на карту мира. Если наложить на неё частоту распространения болезни на душу населения, то окажется, что наиболее густо она покрывается США, страны Европы и Австралию, где и обитают любители мяса и мясной кулинарии. А в странах с традиционно высоким потреблением фруктов и овощей, Юго-Восточная Азия и Африка, она значительно ниже. Интересно, что переселенцы из Африки в Америку, афроамериканцы, негры по-нашему, уже страдают раком кишечника значительно чаще, чем белые. Они потребляют значительно больше дешёвого фастфуда. Видимо, с потреблением низкопробной пищи связано и большее распространение рака кишечника среди малообеспеченных слоёв американского общества. Имея отягощённую наследственность, особенно важно избегать факторов риска. и проводить ранний скрининг на наличие полипов или рака толстого кишечника. Седьмое алкоголь. Ну да, а вы как хотели. Злоупотребление алкоголем приводит к нарушению всасывания фолиевой кислоты, и далее запускается целый каскад патологических изменений. Во многих исследованиях сравнивали риски тех, кто не пьёт вообще, минимально потребляющих один бокал вина или рюмка крепкого, потребляющих умеренно 2-3 бокала рюмки. и сильно пьющих, более 4 рюмок бокалов. Ну да, это же американская классификация. Отнеситесь с пониманием. Минимальное потребление оказалось безопасным, тогда как умеренно и сильно пьющие составили основную зону риска. Заметки на полях. Мы привыкли гордиться тем, что можем выпить столько, что подобная доза убьёт любого европейца. Как-то в Париже я привёз сотрудника нашего посольства с приступом острого панкреатита в американский госпиталь. Есть там и такой, с послевоенных времён. Выпил он на каноне сколько-то, ну, на утро прихватило. Принимал его, судя по виду и акценту, доктор англичанин. Спросил, пил ли сотрудник. Я сказал, что где-то грамма в 200 водки, но для русских это всё равно, что и не пил вовсе. И вдруг доктор завёлся: "Вы русские только и можете, что хвастаться тем, сколько водки можете выпить. На самом деле, у нас в Ирландии, вот он оказался кто, пьют больше и круче". И виски наш мы без закуски потребляем, из бара мало кто сам выходит, так вот и ворчал всё время, пока заполнял историю болезни. Восьмое. Курение. Конечно, курение. Причём у курильщика чаще встречается не только рак кишечника, но и полипы. В общем, пора бросать. Но есть и хорошие новости. Существуют факторы, доказано предохраняющие от развития рака кишечника. Это физическая нагрузка, Диета. Клетчатка, клетчатка и ещё раз клетчатка. Не устаю повторять. Ешьте как можно больше рыбы. Доказано, что рыбоеды страдают раком кишечника значительно реже. Некоторые полагают, что превентивным действием обладает и чеснок. Чётких доказательств этому пока нет, но если нравится, ешьте. Многообещающей была фолиевая кислота. Теоретически, в теоретических опытах на лабораторных животных она могла бы предотвращать рак. Стали давать синтетическую фолиевую кислоту и обнаружили, что частота рака в этой группе пациентов не убывает, а возрастает. Видимо, есть пока не установленная разница между натуральными и синтетическими витаминами. Подробно об этом было в книге о самом главном с доктором Месниковым. Не смогли доказать и положительное действие синтетических антиоксидантов. Не помогают они предотвратить рак кишечника. А вот кальций с витамином D доказали свою полезность в предотвращении рака кишечника и сегодня входит в рекомендации гастроэнтерологов. Так что налегайте на обезжиренные молочные продукты. Как и аспирин, когда кардиологи кореблются, давать для профилактики сердечных болезней аспирин или не давать, и подсчитывают за и против, наличие факторов риска для рака толстого кишечника обычно склоняет чашу весов в сторону давать. Есть обнадеживающие результаты, что в предохранении от этого рака могут играть роль статины. Группа лекарств для понижения повышенного холестерина, и так называемые бисфосфонаты. Сегодня эти препараты лежат в основе лечения и профилактики остеопороза. Второе. Системная красная волчанка. Уже не знаю по какой ассоциации, но со студенческих времён при названии этой болезни всегда вспоминаю сказку про Красную шапочку. И злово серого волка. Когда познакомился с этой болезнью в своей клинической практике, понял, что здесь ассоциации не только звуковые. Для волчанки характерны и коварство течения, и маскировка симптомов, и наивность пациентов, и важность своевременной медицинской помощи. Заметки на полях. А, кстати, кто написал Красную шапочку? Шарль Перо? Вот и я так думал, пока сын не принёс из французской школы шокирующую меня информацию. Или это я один такой неоч В том виде, что мы её знаем, она написана братьями Гримм. Шарль Перо ранее написал сходный сюжет, но с другим течением событий и другим концом. Там всех съели. Если это признают самые любимые французы, что же преподают в немецких школах? И опять сходство. Даже врачи путаются в симптомах и подходах к диагностике и лечению системной красной волчанки. Между тем, ранняя диагностика очень важна. Раньше в 50-х годах только 40% больных с диагностированной волчанкой могли прожить более 5 лет. Сегодня, согласно исследованиям, почти все живут более 10 лет после установления диагноза, а на практике большинство значительно дольше. При этом у очень многих больных наблюдается длительные годами периоды ремиссий. Всё это благодаря появившимся мощным лекарствам и раннему распознаванию болезни. Так что это за болезнь? Точная её причина неизвестна. С какого-то момента иммунная система начинает воспринимать собственные родные ткани и клетки как чужие и начинает с ними бороться. Заметки на полях. Я всегда видел близкое сходство геополитических процессов и людских болезней. Люди в гордыне своей думают, что это они управляют миром и меняют его. Пришёл Наполеон и шпагой перекроил карту Европы. Идеи Ленина и Мао подоточили империи и стимулировали национально-освободительное движение. Так ли это? Меня тоже коробило при упоминании рядом имени Ленина и Мао, но прожив долго в развивающихся странах, должен признать, что маоизм там очень распространён. Повторю слова из моего любимого романа Булгакова: чтобы чем-то управлять, надо иметь план, хоть на какой-нибудь смехотворно короткий срок, но ну, хотя бы 1000 лет. Странно, как люди подвержены болезням. Британская империя, начав с местных островных склоков между собой и ещё с многочисленными пришельцами, разрослась на весь мир и как-то тихо сошла на нет. Типичный пример крайнего ожирения, когда пришлось чтобы выжить наложить сужающее кольцо на желудок, добровольно всех отпустить и теперь соблюдать строгую диету. Ну, позволить себе там изредка пирожок, как Фолкленды или афганские специи под внимательным наблюдением американского врача. Франция, прищавая тоненькой одевушка то и Франции оставался кусочек недалеко от Орлеана, величиной Снарофаминский район. Так вот прыщавая тоненькая девушка выросла в дородную красавицу, силой и чарами пробившуюся в первые ряды, не без скандалов, конечно. В 1793 году пудреные головы дворян сыпались, как перхоть. Потом стала с чистыми глазами на весь мир врать о свободе, равенстве и братстве. В начале 20 века пик второй молодости после череды семейных разборок XIX века и неизбежный климакс, начавшийся с позорной истории коллаборационизма с немцами и достигший максимума в виде голубоватого Аланда в Елисейском дворце. Хоть хватило ума и историю с разводом срежиссировать. Это моё сугубо личное, предвзятое, злопыхательское мнение. К чему это я? Да, аутоиммунные болезни тот же революционный процесс, когда одни клетки начинают пожирать другие, не думая о целостности организма. Хоть точная причина пускового механизма этого процесса при системной красной волчанке, даля СКВ, неизвестна, видимо, определяющим является генетическая предрасположенность, которая потом может проявиться под воздействием провоцирующих факторов. Избыток солнечного света, беременность, инфекции, хирургические операции. Начинается системная воспалительная реакция, которая поражает различные органы, часто маскируясь под другие болезни. Трудно назвать ведущий симптом СКВ. Наверное, в первую очередь это хроническая усталость. Она встречается у всех пациентов с этой болезнью и может быть единственным симптомом. Поэтому СКВ обязательно должна рассматриваться как вариант при дифференциальной диагностике синдрома хронической усталости. Иногда усталость при СКВ сопровождается повышенной температурой. Напоминаю, повышенное это выше 37,6. 37,5 это норма. Характерные изменения кожи: сыпь определённой локализацией, щёки, крылья носа, выпадение волос. Эти симптомы могут появиться первыми. Обычно они и обращают внимание пациента: что-то не так. Подавляющее число больных фоточувствительно. Что это значит? После даже кратковременного пребывания на солнце на щеках с обеих сторон появляется красная сыпь. Принято говорить в виде бабочки. И держится несколько дней, потом уходит и появляется опять. Особенно чувствительны голубоглазые блондинки и рыжие. Им в этих случаях без солнцезащитных кремов ни шагу. При раннем распознавании красной волчанки Благодаря мощным современным лекарствам часто удаётся добиться продолжительной ремиссии на долгие годы. Болезнь кусает многие органы. Особенно характерно поражение почек, суставов, лёгких, глаз. Волчаночное поражение почек гломерулонефрит. Раньше без вариантов заканчивалось почечной недостаточностью и диализом. Сегодня, к счастью, появились мощные препараты, меняющие ситуацию. Одним из самых ранних проявлений болезни может быть вовлечение в процесс суставов. Они опухают и болят, причём боль мигрирует от сустава к суставу. Пальцы, кисть, колени, редко бывают симметричными. Волчаночный артрит всегда должен подозреваться при такой клинике. Некоторые пациенты отмечают, как при воздействии холодной воды пальцы рук белеют и синеют, составляя резкий контраст с остальной кистью. Это так называемый синдром Рейно. Он может захватывать и пальцы ног, провоцироваться не только холодом, но и стрессом, сигаретами и крепким кофе. Это далеко не всегда является симптомом СКВ, но и нормой никогда не бывает. Если вы отметили такое, идите к ревматологу и ищите причину. Для волчанки также характерны изменения со стороны крови: падает количество тромбоцитов, лейкоцитов, развивается анемия, при этом развивается склонность к повышенной свёртываемости крови и образованию тромбов. Как вы уже поняли, симптомы СКВ очень многообразны и неспецифичны. Поэтому существует общепризнанная система диагностических критериев, наличие которых в месте и в розницу облегчает постановку диагноза. Профессионалы должны в ней разбираться, и особенно в многочисленных специфических антителах, благодаря которым стало возможным довольно точно определить, атрибутом какого ревматологического заболевания могут быть те или иные симптомы. Несколько советов больным СКВ. Первое. Солнцезащитный крем, как и было сказано, необходим. Защитный фактор 50 SPF. Каждый день за полчаса до выхода на улицу. Второе. Есть можно почти всё, но ограничьте соль и мясо. Помните про почки. Если болезнь уже задела какой-то орган, соответственно этому меняйте и требования к диете. Например, здесь увеличен шанс поражения сосудов сердца. И если холестерин уже повышен, диетические ограничения требуют ужесточения. Обязательна вакцинация от пневмококка и гриппа. Здесь пневмококковая пневмония может быть фатальна, при этом нельзя делать так называемые живые вакцины от ветрянки и герпеса зостер, кори, краснухи. Четвёртое. Беременность может быть проблемой. Циркулирующий в крови волчаночный антикоагулянт не только способствует тромбозам, действие прямо противоположное его названию, но и провоцирует выкидыши. Так же встречается не только при СКВ, но и при других ревматоидных заболеваниях. Иногда циркулирующий в крови специфический фактор приводит не только к тромбозам и частым выкидышам, но и к ложноположительному тесту на сифилис. Опять же, любимая задачка на лицензионных американских тестах. Женщина поступает с тромбозом глубоких вен ноги и рассказывает, как после выкидыша хотела опять забеременеть. Но у нее обнаружили сифилис, и она хочет сначала его вылечить. Дальше можно всё пропустить, а там будут специально запутывать и искать в ответе антифосфолипидный синдром. Такая триада характерна именно для него. Пробовать забеременеть можно после полугодового светлого периода. Пятое. Тем, кто наоборот хочет избежать беременности, надо помнить о повышенной угрозе тромбозов и поэтому воздержаться от противозачаточных средств, содержащих эстрогены. Шестое. Помните, что многие лекарства могут провоцировать волчанку. Одни лишь повышают концентрацию антител, другие вызывают типичные и клинические проявления. Волчанка, спровоцированная приёмом лекарств, обычно течёт более благоприятно, и главное, проходит через какое-то время после отмены виновного препарата. Многие подобные лекарства почти сошли со сцены, например, новокаинамид. Ещё недавно самый любимый нашими врачами скорой для купирования приступов аритмии, лекарство для лечения гипертонии, гидролазин апресин и метилдопа. Некоторые активно применяются и сегодня. Это и некоторые антибиотики. Опять же, лекарства для лечения гипертонии, определенные противосудорожные и прочее, и прочее. Поэтому тщательный анализ того, что вы принимаете, а все мы что-то принимаем, необходим в самом начале развития симптомов или появления специфических антител. Исторически, да и по сей день, основой лечения СКВ являются стероидные гормоны. Да, это как раз те гормоны побочных действий, которых мы так боимся, что переносим свой страх на все остальные гормоны, которые ими не обладают, такие как инсулин или гормоны щитовидной железы. Не буду говорить, что они безвредны. Действительно, и полноту вызывают, и диабет провоцируют, и кости ослабляют, и многие другие нежелательные эффекты оказывают. Но системная красная волчанка как раз тот случай, когда выбирать особенно не приходится. Вопрос как в качестве жизни, так и в её продолжительности. Тут и врачу, и пациенту надо научиться лавировать между положительными и отрицательными свойствами препарата. Давать его в возможно низкой дозировке, если потребность с нём возрастает, комбинировать с другими лекарствами, так называемыми иммунодепрессантами: циклофосфамид, азатиоприм, билимумаб. Я не виноват, что они так называются. Для лечения кожных проявлений болезни часто применяют противомалярийные препараты. Кардинально изменили течение болезни препараты, представляющие собой антитела к специфическим клеткам, рутиксимаб и другие, обнадеживают результаты пересадки костного мозга. Сегодня комбинированное активное лечение позволяет добиться ремиссии даже у больных с поражением почек, что ещё недавно считалось немыслимым. Третье. Остеохондроз фибромиалгия. Как-то раз во время телепередачи я спросил присутствующих зрителей, а это около 200 человек, кто знает, что такое фибромиалгия. Не поднялась ни одна рука. Тогда я спросил по-другому. У кого из вас бывают боли и ломота по всему телу, болезненные точки, хроническая усталость, частые ангины. На этот раз руки подняли половина зала. И вот эти люди не слышали о фибромиалгии. Зато все они уверены, что страдают остеохондрозом. И им и невдомёк, что такое болезнь остеохондроз, как мы её понимаем, во всём остальном мире просто не знают. Если вы наберёте в англоязычной профессиональной медицинской поисковой системе osteochondrosis или osteochondritis, то результатов будет ноль. Да, есть спондилоартроз, а раз есть, то какая разница? Звучит-то похоже, скажете вы. Разница есть. Спондилоартроз состояние, когда стираются поверхности мелких суставчиков между отростками разных позвонков и встречается в основном в шейных позвонках. Но это рентгенологический термин, а не название болезни. Заметки на полях. Помните выражение не поступлюсь ни на йоту. Йота это буква греческого алфавита, а именно на одну эту букву отличалось написание двух богословских терминов. Но каких терминов? Они отражали разное воззрение на сущность Христа. И из-за этого в первые века нашей эры те клирики крови Наконец противники сошлись на первом церковном соборе, и тогда при поддержке императора Константина из уст патриарха Афанасия прозвучали эти слова: "Не поступлюсь ни на йоту. Православие победило, а ариане вскоре сошли со сцены, уступив место множеству других религиозных разночтений и множеству других религиозных войн". В общем, намёк понятен. Остохондрозом мы обычно называем проявление трёх разных болезней. Защемление нерва, обычная грыжа межпозвоночного диска, мышечный спазм и фибромиалгия. А ведь все три лечатся по-разному. Первые две болезни мы обсудили в первой части этой книги. Теперь ознакомьтесь фибромиалгия. Ею, по самым приблизительным расчётам, страдает 1/5 населения нашей планеты. Болеют чаще женщины. Причина болезни до конца неизвестна. Несомненно, генетическая предрасположенность, провоцирующие факторы вирусной инфекции, стресса, травмы. Пока болезнь находится в ведении ревматологов. Ведущий симптом боль. Боль во всём теле. Иногда пациенты описывают её как ломоту, сходную с той, что бывает при повышенной температуре. Болят, как правило, одни и те же места. Эти места настолько специфичны, что в диагностических целях составлена карта 18 болевых точек человеческого тела. Если у пациента при нажатии боль усиливается в 11 из них, У него, скорее всего, фибромиалгия. Почему 11, а не 10 или 12? Не знает никто. Описанные болевые симптомы во всём теле это далеко не все прелести фибромиалгии. Такие больные часто страдают головными болями, летучими болями в суставах, покалыванием в конечностях, бессонницей, хронической усталостью. Фибромиалгия очень часто сопровождается и другими симптомами, в основе которых большей частью лежит психосоматика. Например, синдром раздражённого кишечника, синдром раздражённого мочевого пузыря, который у нас часто ошибочно предпринимают за цистит. У 30% больных фибромиалгией развивается депрессия, или она была до того и потом обострилась. Помимо наличия определённых болевых точек и типичной клиники, другим диагностическим критериям должно быть наличие нормальных результатов лабораторных и инструментальных методов обследования. То есть, как часто бывает при подобных синдромах, Это болезнь диагноз исключения. Под фибромиалгию могут маскироваться многие болезненные состояния: в первую очередь, ревматоидный артрит, красная волчанка, ревматическая полимиалгия. А это не те состояния, которые прощают подобные диагностические ошибки. Поэтому, говоря о фибромиалгии, прежде всего очень важно исключить именно системные заболевания, когда необходимо начать правильное лечение вовремя. Если симптомы типичные для фибромиалгии, возникает после 50 лет, то начать обследование нужно с определения функции щитовидной железы. Под привычным названием остеохондроз скрываются три разных диагноза: защемление нерва, мышечный спазм и фибромиалгия, каждый из которых требует своего лечения. Теперь, что со всем этим делать и как лечить? Ведь почему при фибромиалгии важно точно поставить диагноз? У нас называют этот симптомокомплекс остеохондрозом или вегетососудистой дистонией, и вроде ничего, никто от этого не умер. Действительно, фибромиалгия это не какое-то опасное заболевание, которое кончается трагедией или вас обездвижит. Она не угрожает жизни и не вызывает каких-либо структурных изменений. Только у нас миллионы людей не получают правильного лечения. Не помогут тут обезбаливающие, инъекции витаминов и капельницы с сосудорасширяющими препаратами. Да вы это и сами знаете. Скажите те, кто себя узнал. Здесь в основе лечения лежат различные антидепрессанты, например, старый добрый амитриптилин. В книге о самом главном с доктором Месняковым я говорил о его применении за рамками классовой принадлежности. Это лекарство часто применяют при разных головных болях. синдроме раздражённого кишечника, синдроме хронических тазовых болей или интерстициальном цистите. Более современные антидепрессанты также используются. Треть пациентов с фибромиалгией, применяющих эти препараты, уже через неделю начинают чувствовать себя лучше. Почему тут мало помогают обезболивающие? Дело в том, что при фибромиалгии другой механизм развития боли. Там нет воспаления. А раз так, то стероидные противовоспалительные и обезболивающие, Вольтарен, Напроксен и тому подобные, не имеют точки приложения. Поэтому здесь применяют препараты с другим принципом действия, например, некоторые противосудорожные лекарства. Недавно в Америке появились новые препараты, разрешённые для лечения фибромиалгии. Надеюсь, скоро они будут доступны и у нас. Но лекарства лекарствами, а в лечении фибромиалгии как нигде важны регулярные физические упражнения. Человек должен ходить, плавать, ездить на велосипеде. Упражнения должны быть направлены на растяжение мышц, и они очень хорошо снимают мышечную боль. Хоть 15-20 минут в день, 3-4 раза в неделю нужно отдавать этим физическим нагрузкам. Ну а если вы займётесь тай-чи или йогой, вы просто молодец, и быстро поймёте, почему я так на этом настаиваю. Четвёртое диабет. Диабетиков настолько много, что если их собрать вместе по всему миру, То имя вполне можно заселить такую страну, как Канада. В первых книгах несколько раз упоминались расстройства углеводного обмена и состояние преддиабета, да и сам диабет, но всё равно этот подраздел необходим. Очень многие типы онкологии, сердечно-сосудистые заболевания, неврология, болезни почек, глаз, даже инфекции. Везде повышение сахара находится среди факторов риска. Поэтому поговорим о диабете как о заболевании в целом. Сначала напомню критерии диабета. У вас сахар 7 ммоль и выше при взятии крови натощак повторно с интервалом не менее суток, значит, у вас диабет. У вас в любое время суток, неважно, когда вы поели, сахар 11 ммоль и выше, у вас диабет. У вас гликированный гемоглобин, кто не знает, ниже объясню, что это. 6.5 и выше, у вас диабет. И даже отсутствие симптомов. Так ничего же не болит, да я и пью нормально, сухости нет. «Я сахара не ем», не отрицает диабет. Диабет – это диагноз математический. 7-11-6,5 – это цифра диабета. Есть первый и второй типы диабета. Первый тип – это отсутствие адекватного количества инсулина. И такие больные полностью инсулинозависимы. Говорить о них не будем, так как тактика лечения известна давно, и больные хорошо знают, каким образом себе помочь, что и как делать, иначе им не выжить. А вот с диабетом второго типа много неясностей и по сей день. Сахарный диабет второго типа это довольно специфическая болезнь, в основе которой лежит нечувствительность, резистентность к инсулину. Опять и опять мы возвращаемся к этому термину. Потому как чем больше учёные вникают в сущность разных болезней, тем чаще наталкиваются на эту проблему. Метаболический синдром, ожирение, онкология, патология печени, эндокринные болезни. Везде резистентность к инсулину играет свою патологическую роль и классически в развитии сахарного диабета второго типа. Это когда рецепторы тканей, которые должны воспринимать инсулин, вдруг по каким-то причинам перестают его воспринимать. Можно сравнить это с ключом и замочной скважиной. Вдруг ключ перестал подходить, и дверь не открывается. Мы берём другой ключ, третий, и всё бесполезно. Инсулин тоже начинает увеличивать усилия. Его концентрация в крови повышается, но чётко рецепторы упираются ещё больше. И получается парадоксальная ситуация. Повышен сахар в крови. Он очень нужен тканям, есть достаточно, как правило, и даже избыточное количество инсулина, чтобы этот сахар утилизировать. А рецепторы, замученная скважина, не работают. Ключ не поворачивается. Такую ситуацию врачи называют голоданием при полном изобилии. От чего так бывает? Многие ошибочно думают, что диабет возникает у тех, кто любит сладкое, но это совершенно не так. И толчок к болезни с уровнем поглощения сахара на этом этапе не связан. Наследственность. Вот один из серьёзнейших факторов риска. Если у кого-то из ваших родителей был диабет, то риск его развития у вас возрастает в 5-6 раз. Генетические факторы обуславливают и расовые предпочтения диабета. В Америке, например, диабет часто встречается у афроамериканцев, негров и выходцев из латинской Америки. Заметки на полях. Вообще следить за географией распространения болезней безумно интересно. Вот рак желудка чаще возникает у японцев, а венгры лидируют по числу самоубийств. Российский склероз у норвежцев, а амилоидоз у евреев и армян. А вот такой, сегодня очень распространённой болезни, как ревматоидный артрит, старый свет не знал. Это болезнь индейцев, и завезена в Европу она оттуда. Во всяком случае, скелеты в европейских захоронениях до колумбовских времен характерных костных изменений не имели. А вот после – в изобилии. А скелеты древних индейцев носят следы этой болезни с незапамятных времен. С возрастом риск диабета увеличивается, особенно у тучных людей. Чем ты толще и старше, тем риск диабета больше. В отношении тучности и диабета важен даже вес при рождении. Чем он был больше, тем выше риск. И, конечно, важен тип распределения жира при избыточном весе. Их делят на два. Есть мужской и есть женский. Толстый торчащий живот при мужском типе, толстые бёдра и зад при женском. Вот мужской тип с центральным ожирением особенно неблагоприятен. Недаром размер талии входит в критерии определения метаболического синдрома. При статистической обработке большого многотысячного исследования женщин, где рассматривалось множество факторов, имеющих влияние на женское здоровье, вдруг выявилось, что ожирение и связанный с ним диабет развивается гораздо чаще у тех, кто сидит перед телевизором. Вот такой фактор риска. Отсюда логически легко принять другой фактор риска отсутствие физических нагрузок и регулярных упражнений. Врачи говорят: если нужно назвать один единственный фактор, продлевающий жизнь, самый-самый важный, это будет физическая нагрузка. Физическая нагрузка борется даже с раком, атеросклерозом, диабетом, главными нашими убийцами. Множество исследований это подтверждают. Даже немощные старики, которые едва встают с кровати, дольше живут. Если регулярно делают простейшие движения, Хоть сидя, хоть лёжа. Помните ещё советский лозунг: "Берегите лифт, он сохраняет наше здоровье". Ничего он не сохраняет, только способствует гиподинамии. Ломать их, конечно, не надо. Так что бегайте, плавайте, ходите, растягивайтесь, делайте хоть что-нибудь. Как бы ни был низок исходный уровень, начинать никогда не поздно. Теперь курение. Знаем, знаем, курить вредно. Все уши прожужжали, скажете вы. Ну так мы же не голословно Провели несколько огромных исследований, целью которых было определить связь между сигаретами и диабетом второго типа. Исследований было больше 20. Самый долгий период наблюдения составил более 9 лет. И установили, что курение является независимым фактором риска и для диабета тоже, как и для рака, инфарктов, инсультов, эмфиземы, слабых костей, инфекций, импотенции и много много другого. Фото на пачках сигарет это не страшилки, они сделаны с натуры. Мы уже говорили, что нарушение сна может быть фактором риска для ожирения, и, соответственно, оно независимый фактор риска для развития диабета. При этом плохо как недосыпать, так и пересыпать. Если вы спите больше 8-9 часов в день, это тоже может быть фактором развития диабета. Мы начали с того, что диабет возникает не у тех, кто ест много сладкого, но это не значит, что образ питания не имеет значения. Имеет и какое. Но как раз сахар здесь далеко не на первом месте. То, что мы так охотно едим, много красного мяса, мясная кулинария, колбасы, пельмени содержат огромное количество вредных насыщенных трансжиров. Это и цельное молоко, и молочные продукты, и сыр, и мороженое. Недаром мы говорим, чтобы получать несомненную пользу от великого дара природы молочных продуктов, надо с детства приучать людей к обезжиренному молоку, творогу, йогуртам. Мы поглощаем огромное количество выпечки, сладостей и десертов. Всё это сплошные вредные жиры и углеводы с колоссальным гликемическим индексом. Такой образ питания является мощным фактором риска развития диабета, независимо от индекса массы тела, возраста или наследственности. Отдельно скажу про употребление нашими детьми сладкой газировки. Доказано, что это провоцирует диабет, астму, хрупкие кости, остеопороз. Заметки на полях Мне вообще кажется, что механизм развития нечувствительности к инсулину наиболее полно отражает детская притча: "Волки-волки", мальчик-пастух, чтобы привлечь к себе внимание, кричит: "Волки-волки". Прибегают взрослые, никого. Через какое-то время опять кричит: "Волки-волки". Опять приходят взрослые с ружьями, и опять никого. И вот по-настоящему пришли волки. Мальчик опять кричит: "Волки-волки", но на этот раз ему уже не верят, и никто на помощь не идёт. Опять ведь врёт. И волки режут всё стадо. Диабет. Набили брюшка сверх меры в ответ выброс инсулина. Рецепторы отреагировали раз, другой, потом уже инсулин опять подпрыгнул, а рецепторы уже реагировать не спешат. Но сколько можно? Вот и развивается нечувствительность. Многие продукты наоборот помогают предотвратить развитие диабета. В первую очередь это клетчатка. Да-да, опять клетчатка. Продукты из цельных зёрен не только являются профилактикой онкологии, но и предотвращают диабет. Фрукты и овощи снижают риск заболевания диабета второго типа. Например, виноград, яблоки, бананы, груши и черника. А вот соки не только не предотвращают, но и могут способствовать диабету. Так что ешьте фрукты целиком. Ещё о кофе. Исследование ими доказано, что зелёный чай и кофе снижают риск диабета, если употреблять его по 3-4 чашки в день. Вот и пейте чай да кофе, а не сладкую газировку или соки из пакетов. Помогает в предотвращении диабета и рыба. Возможно, потому что недостаток витамина D сам по себе фактор риска. Что касается алкоголя, то умеренное потребление, 1-2 бокала сухого вина, считается относительно безвредным. Больше риск начинает возрастать. Помните, что диабет могут провоцировать некоторые лекарства. Во-первых, мочегонные, но не все, а так называемые тиазидные мочегонные. К ним относится гипотиазид. Он входит в состав триампура, да и во многие другие таблетки от гипертонии. Если видите в названии знакомых таблеток от гипертонии приставку ко или плюс, например, Ранитек, Коранитек, Диаван, Кодиаван, Энап, Эна плюс, значит, к ним добавлены тиазидные диуретики, и существует риск повышения сахара. Конечно, очень часто при лечении гипертонии без диуретиков не обойтись. Но больному со склонностью к повышенному сахару Надо переходить на другой класс мочегонных, такие препараты как Лазикс или Фуросемид. Во-вторых, могут приводить к повышению сахара такие лекарства, как бета-блокаторы. Они по-прежнему широко применяются у нас в стране для лечения гипертонии, хотя во всём мире в лечении повышенного давления они почти сошли со сцены. Они незаменимы при стенокардии и некоторых аритмиях. Названия многим знакомы: Абзидан, Атенолол, Небилет, Эгилок, Беталок и прочее. Так вот, все они понижают чувствительность к инсулину и могут рассматриваться как диабетогенные. Список подобных препаратов длинный. Одни, такие как стероидные гормоны и гормон роста, эй, кочки, осторожнее с ними. А вы покупаете его ещё и китайские, выделенные из животных, возможно, инфицированных. Провоцирует подъём сахара очень выражено и быстро. Список подобных препаратов длинный. Одни, такие как стероидные гормоны и гормон роста, провоцирует подъём сахара очень выражено и быстро. Другие некоторые антибиотики весьма умеренно и далеко не всегда. Ну вот, сходили вы к врачу, обнаружили у вас немного повышенный сахар и посоветовали изменить образ жизни. Стали вы есть без хлеба, ограничили колбасу и даже немного похудели. Купили форму и разведали, где рядом спортзал. Даже решили бросить курить с началом отпуска. Но после первых тренировок так заболели мышцы, что стало не получаться выкраивать время на поход в зал. А ходить пешком и вовсе некогда, да и загазованность высокая. Там мы обычно оправдываемся: днём вечно некогда поесть, и поэтому вечером набрасываемся на пищу уже без разбора. А на работе так все достают, что сигарета единственное средство отвлечься. И вот, как правило, в народе сравнивают мужчину за 40 с арбузом. Живот растёт, а кончик сохнет. Опять избыточный вес. Сахар перевалил за 7 натощак, и знакомьтесь, диабет. Что делать? Сам по себе повышенный сахар сиюминутных симптомов почти не вызывает. Почти? Наверное, уже все знают про повышенную жажду, сухость во рту и обильное мочевыделение. Повышенный сахар сгущает кровь, и организм компенсаторно пытается её развести. Отсюда и потребность в большом количестве жидкости. При этом большое количество сахара в моче оттягивает воду на себя. и выгоняет её в свою очередь из организма. Если у вас обнаружили бессимптомный диабет, сразу обратитесь к офтальмологу. При этом заболевании в первую очередь страдают сосуды глаз. Бывают и драматические ситуации. Сахар может повыситься до космических величин, и кровь сгущается настолько, что человек впадает в кому. Когда подобное случается с больным диабетом первого типа, важно немедленно начать внутривенное введение инсулина. В нашем случае необходимо срочно развести ту сахарную жижу, в которую превратилась кровь, водой. Поэтому самый первый шаг – срочное введение больших количеств жидкости в вену. Обычно в начале это физиологический раствор, раствор поваренной соли, концентрация 0,9%. В первый час 3 литра, в последующие часы еще ведро, не шучу, но это крайние варианты. Обычно же умеренное повышение сахара симптомов не вызывает. А при этом повышенный сахар делает своё чёрное дело, нарушает кровообращение в мелких сосудиках органов-мишеней: сердце, глаз, мозга, почек. Это приход диабета первого типа, пропустить нельзя. Там обычно дебют бывает в молодости с состоянием кетоацидоза и отделением реанимации. Про второй тип статистически доказано, что обычно ко времени постановки диагноза больной страдает диабетом уже 3-4 года. Мы же к врачам на диспансеризацию не ходим. Диабет течёт бессимптомно, пока там ещё попадём в больницу по совсем другому поводу, и врач обратит внимание на повышенный сахар. Обычно к этому времени уже успевает развиться патология в упомянутых органах-мишенях. Поэтому, как только установили диагноз диабета, надо идти к офтальмологу, проверять состояние глазного дна и впоследствии проверять его ежегодно. При наличии любой отрицательной динамики ужесточать режим лечения. Сердце, почки, сосуды ног также проверяются ежегодно. Запомните слово микроальбуминурия. Это состояние, когда поражённые диабетом почки начинают пропускать в мочу крупные молекулы особого белка. Обычно для его определения необходимо собирать мочу в течение суток, и потом определяется, есть ли там этот белок и высчитывается, сколько его теряется за сутки. Раньше те стандартные тест-полоски, которые вы, возможно, видели в больницах или у знакомых, определяли только наличие общего белка в моче. и не читали микроальбуминурию. Сегодняшние тесты чувствительны к ней, но нам важно знать не только факт её наличия, но и суточное количество. Оно предсказывает прогноз течения болезни и реальность осложнений. От него зависит тактика лечения. Задача сохранить почки и не оказаться на постоянном диализе, аппарат искусственной почки Сердечная патология и диабет связаны настолько, что врачи-кардиологи ввели такой термин, как диабетическая болезнь сердца. В плане определения схем лечения они приравнивали больного диабетом к больному с уже установленной стенокардии, даже если у диабетика никаких симптомов болезни сердца ещё нет. Больным с сочетаниями факторов риска: курение, гипертония, высокий холестерин, Помимо кардиограммы, могут периодически проводить стресс-тест с физической нагрузкой для раннего выявления скрытой стенокардии. Кстати, о холестерине. Если у вас диабет, для вас больше нет понятия нормальный холестерин. Для вас, как и для инфарктника, теперь применим принцип чем меньше, тем лучше. Также более тщален подход к диабетику с повышенным артериальным давлением, ведь у него почки под двойной угрозой. Их точит как повышенный сахар, так и гипертония. уровень, до которого необходимо снижать давление, у них менее 140 на 90 мм ртутного столба. Повышенный сахар поражает не только сосуды, но и периферические нервы. Так называемая диабетическая полинейропатия может проявляться нарушением чувствительности различных участков туловища. Это может привести и к нарушению иннервации мочевого пузыря. Поэтому у диабетиков особенно частые инфекции мочевыводящих путей и половой сферы. Вспомните тот же кандидоз, молочницу. Из всего вышесказанного следует, чтобы избежать грозных осложнений диабета, надо держать сахар в нормальных пределах. Каких? Всё тех же, почти. Сахар натощак меньше 7,2 ммоль/л, после еды меньше 11 ммоль/л. Гликизилированный гемоглобин меньше 7. Я обещал рассказать про этот самый гемоглобин. Сегодня это обязательный параметр для всех диабетиков. Его особенность в том, что он отражает несиюи минутный сахар, а его средний уровень за последние полтора месяца. Эритроцит, красное кровяное тельце, живёт в среднем эти самые полтора месяца. Всё это время он циркулирует в сосудистом русле, плавая в плазме крови. Эта плазма содержит сахар, у кого нормальной концентрации, у кого повышенной. Этот сахар и налипает на эритроцит, ну как накипь на стенку чайника. И вот по слою этой накипи можно судить о том, какая концентрация, уровень сахара была в плазме крови на протяжении всей относительно недолгой жизни эритроцита. По традиции тему лечения диабета я должен начать с диеты. Когда-то математически строгие рекомендации по диете диабетика сегодня стали значительно более либеральными. Почему? Изменилась тактика лечения, стала более агрессивной. Раньше в начале рекомендовали соблюдение строгой диеты, и ведение норм здорового образа жизни на период 3 месяцев. Только потом начинали думать, какой препарат назначить. Если сахар остаётся повышенным, и обычно начинали с какого-нибудь манилина или глюконорма, что сегодня считается уже устаревшим. Сегодня при диабете эти рекомендации считаются уже запоздалыми. Теперь эти рекомендации даются уже при уровне сахара натощак 5,7 или 6,9 и гликизилированного гемоглобина от 5,7 до 6,4, то есть при преддиабете. Гликизилированный гемоглобин важный показатель в диагностике и терапии диабета. С его помощью определяют средний уровень сахара в крови за продолжительный период месяц-полтора. А если вам диагностировали уже диабет второго типа, сразу же начинайте принимать препарат метформин, Сиафор, Глюкофаж. Я неоднократно упоминал это лекарство, которое применяют в различных областях медицины, в основном для борьбы с нечувствительностью, резистентностью к инсулину, и как химиопрофилактику онкологических заболеваний. Более подробно слушайте о нём в главе 5. Лекарства. Конечно, от диеты никуда не уйдёшь. И диагноз диабета говорит о том, что звоночек уже прозвенел, и теперь надо либо что-то в своей жизни менять, либо готовиться к инвалидности. Что менять? Здесь и диета, о чём говорилось выше, и обязательные физические нагрузки, и отказ от курения. В диете главное снижение общей калорийности до 1800 ккал в сутки. Основные принципы: употребление значительного количества клетчатки, овощей и фруктов, отказ от нездоровых жиров и употребление углеводов в зависимости от их гликемического индекса. Что такое гликемический индекс? Разные углеводные продукты по-разному влияют на уровень сахара. При одной и той же калорийности разные продукты повышают сахар в крови с разной скоростью. Чем выше скорость подъёма сахара, тем выше выброс инсулина в ответ, и тем более нечувствительными к нему становятся и так дефектные рецепторы. Обычно этот индекс измеряется в процентах, из 100% принимают или сахар, или белый хлеб. очень высокий гликемический индекс у белого риса. Поэтому мы рекомендуем коричневый или дикий рис. Если хочется макарон, что аж темно в глазах, то выбирайте тоже коричневые. Ну, про хлеб и так уже понятно. Чёрный хлеб имеет такой же высокий индекс. Колоссальный гликемический индекс у картошки, выпечки, многих фруктовых соков. Налегайте на гречку, овсянку, яблоки, сливы, авокадо, фасоль, брюссельскую капусту и считайте калории. Это ведь только кажется, что ничего и не ел. Обзаведитесь счётчиком калорий, запомните калорийность основных продуктов и начните считать. И окажется, что ещё только середина дня, а дневная норма калорий уже съедена. Следите за весом, устраивайте разгрузочные дни с ещё меньшей суточной калорийностью. Но основное в лечении диабета это лекарства. Номер 1 это упомянутый метформин. Диагноз диабета подразумевает немедленное начало его приёма. Креатинин вначале проверьте. Достаточно его одного далеко не всегда. Мы уже говорили, что главное в лечении достичь контрольных цифр значения сахара. Мы знаем, что монотерапия метформином снижает сахар в среднем на 1.5-2 ммоль. Поэтому, если у вас сахар натощак 11 ммоль/л, а наша цель 7 то 11 минус 7 равно 4. На 4 ммоль на литр мы одним метформином, понятно, не снизим, и надо изначально предполагать комбинированную терапию. Как ориентир взято значение гликозилированного гемоглобина – 8,5. Если при монотерапии метформином этот показатель выше, то пора присоединять второй препарат. Какие препараты добавлять? Сегодня арсенал огромный. Многое зависит от того, как и когда сахар повышается. Сразу после еды, утром ли, есть ли эпизоды падения сахара. Заметки на полях. Не всегда всё ясно. Например, у больного сахар по утрам очень высок. Мы усиливаем терапию, подключаем препараты, например, инсулин на ночь, чтобы действие хватило до утра, а сахар на утро ещё больше. Умный эндокринолог вспомнит тут об одной особенности, которая может быть. Около 3 часов утра у людей сахар обычно падает. И чем больше он падает в это время, тем больше он подскакивает утром. И тут не усиливать надо терапию вечером, а наоборот, её отменять. Потому что чем больше мы снижаем сахар ночью, когда действие лекарства совпадает с описанным эффектом, тем выше сахар утром. Хочу повторить простую, но плохо воспринимаемую вами истину. Неважно, каким количеством лекарств вы достигнете нужного стабильного снижения сахара. Важен факт его достижения. Это единственный путь сохранить органы мишени. Таблетки не могут обеспечить это снижение, значит, подключайте инсулин. Ой, инсулин, вы меня пожизненно на иглу сажаете? Вот скулить не надо. Это же не диабет первого типа. Тут одна инъекция в день. Вернитесь немного ранее и ещё раз прослушайте. Уж, наверное, это лучше, чем диализ или операция аортокоронарного шунтирования. Подробнее о препаратах против диабета слушайте в главе 5. А я ещё упомяну, что надо принимать диабетику в дополнение к ним. Мы уже знаем, для диабетика больше нет понятия нормальный холестерин. Это значит, обязателен приём препаратов понижающих холестерин, статинов. Пока не было диабета, можно было дискутировать, принимать ли вам аспирин для профилактики болезни сердца. Теперь однозначный ответ принимать. Гипертоники должны активно снижать и контролировать артериальное давление. Обязательные препараты. Группа так называемых ингибиторов превращающего фермента, которые относятся Энап, Ренетек, Монаприл, Дюратон, Диаван. Они не только снижают давление, но и предохраняют от повреждения почки. Это настолько очевидно доказано, что эти препараты назначают и диабетикам с нормальным давлением, если у них появилась микроальбуминурия. При необходимости эти лекарства можно комбинировать с так называемыми блокаторами кальциевых каналов. кардофлексом, норваском и зоптином, адолатом и давление снижают и благотворно влияют на почки. Понятно, что препаратов, провоцирующих подъём сахара, надо по возможности избегать. Если всё-таки необходимы мочегонные, то применяйте хлорталидон, гигротон или фуросемид. Суммирую сказанное в некий штамп. Да-да, лечим не болезнь, а больного, с его индивидуальными особенностями и тонкой душой. Ну и где мы с таким подходом Все на допотопном маниниле. Сахар за 10 ммоль на литр. Гликозилированный гемоглобин никто не знает. Почечная недостаточность и инфаркты в разы больше, чем там, где лечат болезнь. Вот попробуйте попросить вашего врача проверить, есть ли у вас противопоказания к препаратам из рекомендуемой мною далее схемы. И если он ее вам в итоге назначит, посмотрите, насколько лучше будут ваши жизненно важные параметры. Метформин. Помните, что адекватная доза 1500-2000 мг в день. Аспирин, липримар или другой статин, ЭНАП или одногруппник. При необходимости второй сахароснижающий препарат. Не более 1800 ккал в сутки. Гликозелированный гемоглобин 1 раз в 3 месяца. Анализ мочи на микроальбуминурию 1 раз в год. Холестерин и электрокардиограмма 1 раз в год. Окулист 1 раз в год. Физическая нагрузка по полчаса 5 раз в неделю. И ещё, всё это бессмысленно, если вы не бросите курить. Пятое. Остеопороз или хрупкие кости. Суть болезни в вымывании кальция и потере костной массы. Кости становятся слабыми и ломкими, ломаются и проседают позвонки. Люди становятся ниже ростом, сгорбленными. Их беспокоят боли в суставах, частые переломы при небольших падениях или травмах. У многих из нас пожилые родственники ломали шейку бедра, и в итоге всё это плохо кончалось. Ведь раньше таких пожилых людей оперировали очень неохотно и просто оставляли обездвиженными погибать от пролежней. Сейчас оперируют почти всех, появились современные протезы, но проблемы остеопороза решаются не хирургией. Страдают в первую очередь женщины после менопаузы. Ведь женские половые гормоны, эстрогены, обладают защитным для костей действием. Но уже в ранний предменопаузальный период, когда эстрогены только начинают снижаться, наблюдается развитие остеопороза, причём это в основном у дел белых женщин. Афроамериканки, по-нашему негритянки, болеют значительно реже, как и мужчины, спасибо нашему тестостерону. К сожалению, остеопорозом страдают и женщины, которым до менопаузы ещё далеко. Причины разные. Низкий уровень эстрогенов, сопутствующие болезни, лекарства, такие как стероидные гормоны или противосудорожные препараты, антидепрессанты, и, конечно же, вредные привычки: курение, алкоголь, низкий уровень физической активности. Ещё раз повторю: курение, алкоголь, низкий уровень физической активности. Здесь это не дежурное напоминание типа курить вредно, а соль и сахар белая смерть. Это отражение чётко доказанного провоцирующего действия этих факторов на развитие болезни. Вы сейчас удивитесь фразе одного умного доктора. Цитата: "Остеопороз это педиатрическая проблема. Кости ломаем после 50. Причём тут детство?" А вот причём. Прочность костей зависит от величины пика костной массы, и максимальный пик приходится на возраст 11-14 лет. И если в этом возрасте наши дети мало двигаются, злоупотребляют сладкой газировкой и начинают курить, Костная масса набирается недостаточно. С годами она теряется, особенно у тех, кто и дальше продолжает такой же образ жизни, и постепенно доходит до критически низкого уровня. Кстати, это справедливо и для мужчин. Мужской пол ещё не индульгенция от остеопороза. Если подросток не набрал костной массы и продолжает сидеть сутками перед компьютером, только теперь уже и сигареты в зубах, то никакой тестостерон, кальций в костях не удержат Чтобы вовремя обнаружить остеопороз и избежать травм, женщине после 60-65 лет нужно обязательно пройти исследование плотности костей. У женщин провоцирующим фактором могут быть беременности. Кальций при этом в состоянии теряется и в норме. Что говорить о женщинах, которые не утруждают себя здоровым образом жизни? Многие болезни, при которых нарушается всасывание и обмен кальция, могут сопровождаться остеопорозом. Воспаление кишечника, цирроз печени, алкоголизм, патология паращитовидных желёз. Они-то как раз и контролируют обмен кальция в организме совместно с витамином D. Низкий уровень эстрогенов у женщин может наблюдаться при жёстких диетах, анорексии, сниженной массе тела, куринии. Отдельно упомяну депрессию. Замечено, что у пожилых женщин она часто сочетается с остеопорозом. Хотя исследователи не отвечают на вопрос, что здесь первично. Факторы риска пожилой возраст, переломы в прошлом, если у кого-то в семье был перелом шейки бедра, низкий вес менее 58 кг, лечение стероидами гормонами, курение, алкоголь. Теперь о том, как это предотвратить и как выявлять. Рекомендации для скрининга простые. Любая женщина после 65 или есть факторы риска, например, курение, то раньше с 60 должна проходить обследование на определение степени плотности костей. Это или рентгеновское исследование на специальном аппарате, или ультразвук, для более точной диагностики компьютерная томография. Немедикаментозное лечение совпадает с правилами профилактики остеопороза, поэтому должно быть начато задолго до того, как он разобьётся и поставит вас под угрозу переломов. Первое. Ну, конечно, бросайте курить. Статистически доказано, курение пачки сигарет в день в течение жизни приводит к потере 10% костной массы. тех, кто не избежал рака лёгкого или фатального инфаркта в результате курения, проблемы остеопороза уже не волнуют. Второе диета, богатая кальцием. В главе 5 про кальций есть всё подробно, в том числе и про содержание его в продуктах. Здесь же ограничусь упоминанием, что кальций должен поступать естественным путём, с пищей, и только если его в вашей диете недостаточно, дополняться таблетками. В остальном диета обычная, которую мы рекомендуем всем, кто ведёт здоровый образ жизни. Проведённые исследования не подтвердили возможную пользу высокобелковой диеты в предотвращении остеопороза. Третье физические упражнения не менее 5 раз в неделю. Пусть всего по 10 минут, при этом обязательно включать упражнения с утяжелениями, хоть с небольшими. Тут есть одно хитрое условие: упражнения должны доставлять удовольствие, иначе они скоро надоедят. И женщина перестанет их выполнять. А в профилактике и лечении остеопороза важна именно непрерывность упражнений. Перестали и свели лечебный эффект на нет. Вы думаете, это относится только к остеопорозу? Как бы не так. Я всю жизнь занимаюсь со штангой, дохожу через пот, боль и неимоверные усилия до больших весов. Потом или работа возьмёт за горло, или наоборот, двухнедельный отпуск, и всё. Через 10-15 дней начинаешь практически сначала. Тот вес, с которым ты недавно, можно сказать, разминался, даются тебе с усилием. О чём-то большем и думать нельзя. Неделя, а то и две уходят на восстановление. Очень обидно и несправедливо. 2 недели отсутствия тренировок не сводят тебя на уровень новичка, и утешение, что всё, мол, восстановится, работает слабо. В спортзалах есть вибрационные тренажёры. Некоторые врачи рассматривают их как полезные при профилактике остеопороза. И ещё, с физическими нагрузками главное не перестараться. Я имею в виду даже не опасность для сердца, например, но и для костей. Очень интенсивная нагрузка может приводить к снижению эстрогенов, а для нормальных костей важен их уровень. Медикаментозное лечение, как и профилактика, должно начинаться с приёма достаточного количества кальция и витамина D. Кто не может набрать необходимое его количество с продуктами, должен принимать соответствующие таблетки. О чём подробно рассказано в главе 5, подраздел Всё о кальции. Прежде чем перейти к описанию более активных препаратов, давайте определимся, кого лечить. Ведь определённая степень остеопороза есть практически у всех женщин после наступления менопаузы. Лечение такими лекарствами показано тем, у кого уже бывали переломы, независимо от степени остеопороза, и тем, у кого денситометрия, так называется исследование плотности костей, показывает угрожающую переломами ситуацию. Особенно любопытным назову показатель, на который ориентируются врачи. Больше минус 2,5. Классически для лечения остеопороза принимали женские половые гормоны эстрогены. Однако данные о том, что гормонально-заместительная терапия у женщин в менопаузу может провоцировать рак груди, заставляли пересмотреть эти принципы лечения. Подробно об этом было в книге, а самым главным с доктором Месниковым. Здесь же упомяну, что пока в лечении остеопороза эстрогенами взята пауза. Основное сегодня лечение остеопороза это препараты из группы бисфосфонатов: Фосамакс, Банвина и прочее. Многие из них совсем недорогие и весьма эффективные. Так как при применении внутрь в виде таблеток могут быть серьёзные поражения пищевода, их надо принимать стоя, не ложиться после минимум полчаса и запивать большим количеством воды. Однако многие бифосфонаты существуют в виде инъекций с возможностью применения раз в неделю или даже раз в месяц. А заледроновую кислоту вообще можно вводить всего лишь раз в год. Ну подумаешь, укол, укололся и пошёл. Женщинам с пониженной плотностью костей и переломами необходимо лечение бифосфонатами, которые можно вводить раз в неделю или даже раз в месяц. Как альтернатива тем пациентам, которые всё равно не могут их принимать из-за возможных проблем с желудком, существуют препараты стронция. В Америке его пока не используют, опасность риска тромбозов. В Европе применяют с оглядкой на наличие других факторов риска для тромбозов. Хоть обычно принято начинать лечение остеопороза с бисфосфонатов, хорошо зарекомендовал себя и другой препарат. Его исходное название динасумаб. Как бы вам объяснить принцип его действия? Ну, дело в том, что он относится к человеческому моноклональному антителу против активаторов рецепторов ядерного фактора К по Б. Ладно, бог с ней с этой капой. Хороший в общем препарат, не дешёвый, правда, но может использоваться в качестве лечения первой линии. Многим советуют принимать кальцитонин. Только помните, что действие его весьма умеренное по сравнению с теми же бисфосфонатами, но при этом он хорошо снимает боли, вызванные остеопорозом. «Существует еще ряд препаратов для лечения остеопороза. Есть много обещающие разработки и совсем новых. Назначать их по отдельности или в комбинации – дело лечащих вас врачей. Я же напомню избитую истину. Легче предотвратить, чем потом лечить». Кто-то из римских сенаторов заканчивал любую речь словами «А карфаген должен быть разрушен». Так и я. «Бросайте, наконец, курить».